Вот какие мысли навеял приход Вихинга, но чем дольше тот говорил, тем сильнее гневался папа на Мефодия. Рассказ о последней поездке Мефодия в Константинополь был каплей, переполнившей чашу терпения. Враги римской церкви при поддержке архиепископа Мефодия много лет отравляли души мирян, распространяя какую-то новую письменность и утверждая славянский язык. Как стало возможно такое кощунственное нарушение святой догмы Исидора Сивильского о святости трех языков? Этот плевел на Ниве Божьей необходимо немедленно вырвать с корнем. И он благословил сладкоречивые, преданные ему и Богу уста епископа Вихинга. По несдержанному порыву и по преданному поцелую Вихинга, папа Стефан V понял, что в его лице он имеет глубокого и искреннего почитателя. Папа приказал составить письмо святополку. Оно получилось обширным и назидательным. Прочитав письмо, папа несколько смутился и заколебался. Епископ Стефан, слуга слуг Божьих, святополку, королю славян. Я радуюсь, что ты с полным благочестием посвятил себя вере святых апостолов и первому апостолу Павлу, ключнику Царствия Небесного, и что ты вместе со своими приближенными и остальным народом избрал его наместником на земле, своим первым покровителем и защитником от всяческих потрясений в этом переменчивом мире. Мы непрерывно молимся всеблагому Богу, желая получить заступничество того, кто владеет всеми правами царей, чтобы с его помощью и с помощью первых апостолов Петра и Павла защитить тебя, чтобы охранить тебя от дьявольских козней и дать тебе возможность наслаждаться телесным спасением, и чтобы ты, сохранив тело и душу, украсив себя добрыми делами, был удостоен от вечного судьи вечного счастья. С помощью Божьей ты найдешь в нашем лице покровителя во всех делах, ибо мы, его наместник на земле, обязаны заботиться о тебе, что бы ты ни делал во имя своего спасения. И мы, несмотря на расстояние, обнимаем тебя мысленно, как духовного сына, а вместе с тобой и всех верных тебе. Нам стало известно, что ты усердно защищаешь правоверную веру. Мы знаем также от надежных свидетелей, что ты хочешь найти убежище у твоей матери, Святой Римской Церкви, которая является главой всех церквей, так как она получила это право от блаженного Петра, первого апостола, которому истинный пастырь доверил своих овец, сказав, «Ты есть камень, и на сём камне я создал церковь мою, и врата ада...» не одолеют ее. Подразумевая под вратами ада уста тех, кто хулит православную, основанную Христом веру, которая уничтожит все ереси и всех колеблющихся наставит на путь истинный, поддержанная своим Создателем, Господом Иисусом Христом, сказавшим, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Я спрашиваю, кто, кроме безумца, осмелился бы погрузиться в такую бездну богохульства, чтобы позорить веру Петра? Для него слово Божье явилось в двух естествах, ибо естество Божье соединилось с естеством человеческим. Мы высоко ценим твое благочестие, и по элику ты хочешь принимать поучение, воздаем достойную хвалу твоей мудрости, ибо... Она не блуждает по сторонам, а заботится о том, чтобы обратиться за советом к самой римской церкви, которая является главой остальных и от которой все другие церкви получили свое начало. Истинная основа веры, на которой Иисус Христос создал свою церковь, такова. Три ипостаси, существующие в единстве, Отец, Сын и Святой Дух, одинаково вечны и одинаковы по времени бытия. У этих трех ипостасий по природе одна божественность, одна субстанция, одно Божье достоинство, одно величие. Они отделены друг от друга, они смешаны, различны, но не раздельны. Я говорю о различии, потому что одно лицо у Отца, другое у Сына и третье у Святого Духа. Так как Отец не происходит ни от кого, Сын происходит от Отца, а Святой Дух от обоих, обладая полностью той же субстанцией, что Отец и Сын. это Святая Троица есть единый и истинный Бог. Она безначально, безгранична, неизменна во времени. Только Отец ни от кого не происходит, а посему называется безначальным. Сын есть вечный Сын Отца и потому называется рожденным. Святой Дух – одинаково Дух Отца и Сына, поэтому следует считать, что никакое время – не является более ранним или более поздним. Посему он не безначален, не рожден, а называется происходящим, чтобы не считалось, что есть два отца и два сына. В Евангелии засвидетельствовано, что дух присущ также и сыну. Если же кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Апостол Павел свидетельствует, что дух присущ и отцу, и сыну. Но вы не по плоти живете, а по духу. если только Дух Божий живет в вас». И снова он ясно свидетельствует, что Дух присущ Отцу, говоря, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши бренные тела Духом Своим, живущим в вас». Павел свидетельствует также, что Дух присущ и Сыну. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». вопиющего «Ауа Отче». Еще Павел говорит, что сама истина происходит от Отца, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровение к познанию Его. Нет доказательств, что Святой Дух происходит от Отца в Сыне, а потом от Сына, чтобы осветить творение как нечто постепенное. Дух происходит одновременно от Отца и Сына. Кто не согласится с тем, что Святой Дух — это жизнь? И кто сомневается в том, что Отец — это жизнь, и Сын — жизнь? Как Отец имел жизнь в себе, так и дал и Сыну, чтобы Он имел жизнь в себе. Папа отодвинул недочитанное послание и задумался. Надо ли столь подробно объяснять Святую Троицу? Вряд ли славянский князь поймет суть сложного церковного спора. Этот спор кипит теперь в его землях. между представителями Римской и Константинопольской церквей. С давних пор не могут они прийти к согласию в вопросе о Святой Троице. Вихинг привез Стефану труд Константина Кирилла-философа, распространяемый его последователями. Этот труд вводил в заблуждение сторонников папства. Рукопись лежала на коленях, и папа стал ее читать. «Я верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца и Властелина, всего видимого и невидимого». безначального, непостижимого, неизменного, бесконечного, и в единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына, который безначально и вне времени, до всякого времени, получил святость от сущности Отца, и в единого Святого Духа, происходящего от единого Бога Отца и называющегося Богом, и как Бог, Он славится заодно с Отцом и Сыном, ибо Он одного естества с ними». и существует в единстве с ними. Я славлю троицу в ипостасях, то есть в лицах, и каждое лицо я славлю само по себе и нераздельно, ибо каждое полноценно и изменяемо и не подвержена чуждому воздействию. Отцу свойственно нерождение и воздействие на двоих, зависимых от него, сыну свойственно рождение, а святому духу — исхождение, и так как рождение и исхождение только от отца, и каждый из двоих взял свой свет от света Отца, поэтому над всем миром есть один трехлунный и трехсолнечный свет. Папа гневно отбросил сочинение философа. Нет, он не позволит вводить людей в заблуждение. В Писании Константина Кирилла утверждается, что Святой Дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как это принято в Римской Церкви, и эту еретическую мысль надо выжигать каленым железом. Стефан встал и начал ходить маленькими шажками. «Надо выжигать! Да еще как выжигать!» — повторял он, любуясь своим могуществом. «Благо, есть такие преданные люди, как Вихинг». При мысли о нем папа снова сел за стол и взял в руки послание святополку. «Достаточно и того немногого, что я выбрал из многих доказательств, которые из-за их двузначности необходимо принимать и головой, и сердцем, но не исследовать извне своими силами». Ибо как сияние солнца ослепляет взор, так и сияние несказанной божественности затуманивает мысленный взор человека. Наша святая апостольская римская церковь бережет эту веру, переданную от Бога апостолам, а от апостолов — нам. Мы советуем, просим и заклинаем тебя, чтобы ты крепко берег эту веру. Мы считаем, что Вихинг, уважаемый епископ и дорогой собрат, весьма опытен в церковных делах, а потому мы послали его вам. чтобы он правил, вверенный ему от Бога церковью, так как мы знали, что он тебе очень предан и во всех отношениях хорошо заботится о тебе. Примите его искренне, как своего духовного отца и собственного пастыря, с подобающей честью и должным уважением. Берегите его и почитайте, потому что в его лице вы отдаете особенные почести Христу, который говорит «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Следовательно, пусть он сам заботится о всех службах и, ощущая всегда страх Божий, распоряжается ими, потому что и сам он будет давать отчет строгому судьи за души вверенного ему народа.